Глава двадцатая. Окраска по ФО-РУ. Сегодня уже первое число второго месяца зимы февраля. Сейчас у нас была пара алхимии. Я не могла сказать, что люблю этот предмет, однако мне он давался неплохо. Да и сейчас это была самая обычная химия, только в будущем предмет приобретёт магические аспекты. Преподавал этот предмет профессор Уокен. Сам он очень умный и добрый мужчина, но всегда задаёт каверзные вопросы. Ещё он самый старый преподаватель в академии. Ему в этом году исполнилось 279 лет. Он был низкого роста, весь седой. Глаза бледно-голубого цвета, которые прекрасно всё видят. Также стоит отметить, что у старика идеальный слух. «Так, всё, ребята, тише, сейчас же самостоятельное», сказал своим хриплым голосом мужчина, и посмотрел на дальние парты. «У вас ведь самостоятельная, не буду же я за вами смотреть, как за детьми». «Да никто не списывает», — улыбнулась Джессика. «Правильно, давайте, ребята, на честность и порядочность». После открытия моей способности я перестала так активно пользоваться своим доменом на парах. За мной теперь следили преподаватели, но проконтролировать меня им всё равно было сложно. Я же, в свою очередь, решила учиться сама, пусть даже если не буду такой идеальной в оценках. Валерьян поступал точно так же, только, несмотря на это, мы по-прежнему были одними из лучших учеников в Академии среди первых курсов. «Аннет, списываешь?» Подошёл ко мне профессор и улыбнулся. «Нет, думаю над заданием». «Какое? Так это элементарно». «Ну, вы отойдёте, и она спишет». услышала я голос фионы которая очень сильно злилась из-за моего домена ерунда хотела бы уже списала ааннет честная и хорошая валерина это громко хмыкнул да наши отношения ухудшались в геометрической прогрессии он каждый раз теперь старался меня поддеть а по возможности опустить в глазах какого-нибудь преподавателя однако я отвечала ему тем же сейчас я применила магию и резко дёрнула рукой. В этот же момент у него взорвалась ручка. Синие чернила разлетелись прямо на тетради парня, а также немного забрызгало его лицо. «Аннет!» — сквозь зубы процедил парень. «Всё, давай не балуйся», — прикоснулся ко мне преподаватель и указал на задание. Я посмотрела на свою руку, вспомнила, как лишилась правой кисти. Она, кстати, полностью прошла за неделю. чему я была безумно рада. Правда, иногда она реагировала на погодные изменения, и это сопровождалось тянущим и лёгким дискомфортом. «Анет, ты что написала во втором задании?» Подошёл ко мне Рафаэль на перемене после алхимии. «Да, стоит отметить ещё факт того, что бойкот был отменён. Меня перестали доставать практически все, кроме Фионы. Даже Маунт успокоился и теперь старался со мной обмениваться знаниями. Только вот я его не простила, поэтому максимально избегала с ним диалогов. «Прости, нам не до этого». Меня в сторону отвёл Джон, а затем поцеловал. «За это время наши отношения с Бергом только укрепились. Практически всё свободное время я провожу с ним и всё меньше с девочками. Обижались ли они? Точно нет, так как у каждой тоже была личная жизнь. Джулия встречалась, Катя тоже». А Соня с Лилей были в активном поиске, но с кем-то они тоже общались, просто особо не афишировали. Сейчас пришло время фехтования, но сегодняшнее занятие было просто ужасное. Всё из-за лыж. Да-да, сейчас мы на улице, и нас заставляют кататься на этих палках. «Анет, ну что это такое? Так никто и никогда не катается», — посмеялся Астюрк. «А я по-другому не умею», — ответила я. «Ру, у меня кровь из глаз сейчас пойдёт», — произнёс один из помощников физической подготовки. «Да, у нас даже были такие. Их суть заключалась научить передвигаться на всех видах спортивного снаряжения. Преображенский Дмитрий Александрович — это наш лыжный тренер. Сам мужчина — профессиональный лыжник. Он очень высокого роста и спортивного телосложения, что неудивительно». Глаза его были цвета янтаря, а короткие волосы были каштанового оттенка. Сам он был молод и, можно сказать, горяч. Насколько мне известно, ему 38. По характеру очень резкий, но всегда быстро отходящий. а его доминах мне ничего не было известно. Вообще, он обычно выбирал себе жертву во время пары, над которой потом целое занятие издевался и прикалывался. Обычно это был Рафаэль, так как он просто-напросто физически ни на что не способен. Ну, не совсем, конечно же, но очень многие упражнения он не выполнял совсем. Порой Дмитрий Александрович называл его «дохляком», но парень никогда не обижался, Рафаэлю было просто безразлично на всё, что ему говорят. «Почему именно я?» — обречённо произнесла я и бросила палки в снег. «Не задавай глупых вопросов», — посмеялся с меня преподаватель. «Ты ведь не умеешь кататься на лыжах». «Рафаэль тоже не умеет», — возникала и буянила я. «Да он ничего не умеет, я уже устал смеяться над ним». «Узнаете что?» «Что?» — сделал удивление Дмитрий Александрович. «Очень жаль. Я надеюсь, что вы вернетесь к его персоне». «Ну, точно не сегодня», — улыбнулся он, после чего продолжил. «Подними палки и катись дальше». Я закатила глаза, после чего притянула к себе палки. Всё это было выполнено под комментарии нашего лыжного тренера. Он со смехом упрекнул меня в лени и продолжил вести занятие. Нет, на самом деле у меня с ним были отличные отношения. Он всегда видел мои утренние и вечерние тренировки. Да и на его парах я всегда старалась и выполняла всё, что он говорит. Главной моей проблемой ранее был волейбол, в который я откровенно играть не умела. Даже в лицее мои оценки всегда резко летели вниз, если начинался волейбол. Ну, не получается у меня играть в него, ну, летит мячик в разные стороны при подаче. Виновата же не я, а мяч. Так я себя обычно успокаиваю, хотя прекрасно осознаю свою криворукость в данном виде спорта. Теперь моей проблемой стали лыжи. Вы удивитесь, но я ненавижу лыжи. Как-то раз я пробовала на них кататься — Но у меня это не получилось, и я сказала, что это отвратительно. Нет, я не лентяйка. Вместо этого я научилась кататься на сноуборде. Поэтому на всех зимних курортах с мамой я выбираю его и катаюсь с гор. Это мне нравится гораздо больше. Я даже как-то раз хотела начать заниматься этим видом спорта серьёзно. Но сходив на одну тренировку, я поняла, что хочу остаться любителем. Пара по фехтованию, а по факту лыжному спорту, прошла ужасно. Мало того, что я чуть не убилась на этих лыжах, так и ещё извалялась в снегу. Настроение было ужасным, но всё-таки была одна радость в том, что преподаватель мне поставил пять. Хоть я и считаю, что эту оценку мне поставили просто так, но спорить с этим не стало. Сам Дмитрий Александрович не парился с выставлением оценок. Если есть форма, и ты занимаешься, то у тебя однозначно пять. Если нет формы, но занимаешься, то он ещё посмотрит и подумает, Правда, обычно всё равно ставил высшую оценку. «Однако, если ты не занимаешься, то тебе конец. Вы и так бездельничаете, так что на ваших состюрком парах обязаны пахать». Вот так он и выразился ещё на самом первом занятии. Хотя даже в такой хорошей систематизации выставления оценок есть исключения. Главным исключением являлся Рафаэль. Дмитрий Александрович очень жёстко критикует и оценивает парня. но стоит сказать, что это было обосновано, так как физическая форма Маунта оставляла желать лучшего. «Кто придумал ставить две пары лыж подряд?» произнесла Джулия и свалилась на диван. «Ох, не знаю, но после этого ставить пару у Елизара — ещё больший трэш», — недовольно сказал Валерьян, который на удивление тоже не любил лыжи. «Также наш тёмный с каждым днём всё больше ненавидел профессора Фрея». «У этих двоих постоянно происходят какие-то стычки и споры. Даже на парах они порой кричат». Что было удивительно, но профессор Фрей наоборот был только рад, когда с ним спорят. Помню, я разговаривала с Екатериной Сергеевной об этом преподавателе. Она объяснила это тем, что у него просто такой метод преподавания. Он говорит вам откровенную ерунду, тем самым провоцируя на спор. «Вы легко схватываете эту наживку и начинаете с ним спорить». «Вы точно знаете, что это не так, и начинаете ему доказывать. Как раз в этот момент вы запоминаете правильную версию, а после ещё уточняете информацию в интернете и закрепляете материал». Именно так мне объяснила Фомина его метод преподавания. Правда, стычки Валерьяна и Фрея происходили не только по теме пар, но и ещё по административным вопросам. Главная проблема нашего заместителя старосты — Было в том, что именно Елизару в новом году вручили обязанности проведения праздников и прочих мероприятий. Когда парень узнал про это, то он на самом деле задумался о покупке пистолета и пули. «Да ладно, порой на его парах очень весело», — улыбнулась Гера, которая подошла к нам. «Точно нет». «Что он тут, опять на Елизара жалуется?» — засмеялся Эден, вечно ходивший из брауна Парни стали что-то обсуждать, но слушать их я не смогла. Я отошла к Джону и Джеку. Через секунду к нам подскочила Пелагея, и мы все вместе отправились в столовую. Перед парой Фрея нужно было подкрепиться. «Что-то мне подсказывает, что сегодня будет интересное занятие», посмеялась Джулия и укусила свой шоколадный маффин. «Когда это ты стала предсказывать будущее?» «У Сони уроки брала». Мы посмеялись и после завтрака направились в кабинет истории магии. Дверь, как и всегда, была закрыта. Это было неудивительно, и я давно поняла, что раньше времени ждать нашего преподавателя не стоит. Мы с подругой отошли к окну и увидела, как на улице другие ребята уже начали разминаться для тренировки на лыжах. В этот же момент меня немного передёрнуло, и я отвела взгляд. «Не любишь лыжи?» К нам подошёл Валерьян и стал наблюдать в окно. «А тебе-то какая разница?» «Да так, интересно просто. Как дела с Джоном?» «Всё отлично. А у тебя как?» «Как обычно», — сухо ответил он и стал смотреть на меня. «Мы с тобой, скорее всего, попадём в одну группу, поэтому надо наладить взаимоотношения. Так ты первый нарушил все договорённости». «Вообще-то, это ты». «Это неправда». Я просто отправила в мир призраков Фомину, а все остальные призраки рассказали о тебе». Парень на это хмыкнул, а тем временем Джулия встала между нами, чтобы минимизировать переход из словесной перепалки в драку. Да, сейчас между нами играли нехорошие искры. Валерьян смотрел на меня озлобленным взглядом. Он словно хотел прожечь в моей голове дыру. Я же отвечала ему тем же. Через секунду парень сплюнул, и мы услышали треск. Посмотрев на то место, я увидела, что там разбилась на тысячи осколков ледышка. Забавно, парень может плеваться кусочками льда. В этот момент я задумалась, могу ли я дышать огнём. Надо бы попробовать. После звонка и явился наш профессор Фрей, который, как всегда, всем улыбался. Вот у кого всегда настроение хорошее, так это у него. Удивительный человек на самом деле. Мне бы хоть крупицу его оптимизма. Только вот, похоже, это не моё направление. «Здравствуйте, дети. Я рад вас всех видеть». Улыбнулся он ещё шире и стал что-то писать на своей доске. «Открывайте тетради и пишите». Я открыла тетрадь и была готова написать сегодняшнее число, как вдруг услышала громкий выкрик нашего профессора. Подняв голову, я увидела, что он подошёл к Насте и что-то смотрит в тетради. В этот же момент девушка стала сильно нервничать. «Это что такое? Что такое это?» Продолжал биться в истерике Фрей. «Что случилось?» Спросил Эден и по его усталому взгляду поняла, что ему уже надоели выходки профессора. «Почему у вас у всех тетради с неправильными полями?» «Чего?» Подал свой голос Валерьян. Далее начался целый концерт. Преподаватель выбежал к доске и стал изображать, какие именно у нас должны быть тетради. Он в полной серьезности стал говорить, как это неправильно. По его логике, поля располагаться должны слева, когда в тетрадях Насти было немного не так. На левых страницах были слева, а на правых — справа, и это было крайне неправильно. Фрей потратил минут 30 на объяснение. Также он активно рисовал и жестикулировал руками, как будто это важнейшая тема. «У меня тетрадь без полей», — заявила я и показала ему. По итогу он сказал, что у всех должны быть тетради с правильными полями и переписанный туда весь материал. Очень повезло, что у нас почти что ничего не написано. И это его никак не смутило, только поля. «Ты была права», — улыбнулась я Джулии, и она посмеялась. «Так, ну ладно, теперь важная тема. Группы крови». «Зачем на истории группы крови?» — услышала я тихий голос Геры. «Не знаю», — ответил раздражённо Валерьян. «Что вы знаете об этом? Мисс Ру, вы, пожалуйста, молчите». Он посмотрел на меня. Все знали, что у меня мама врач. На самом деле я даже не собиралась отвечать. Оценок для аттестации предмета у меня хватало, поэтому я теперь могу спокойно сидеть или даже спать на его парах». Однако спать мне резко расхотелось, когда я начала слушать объяснение этой темы от самого преподавателя. По-хорошему, есть не только основная система, которую все так хорошо знают — четыре группы крови. Дело в том, что классификаций очень много, всё из-за определённых генов, которые могут присутствовать в крови человека. Так, по одной из таких систем насчитывается 45 групп крови. Только вот то, что начал говорить Фрей, ни в какие ворота не шло. По его логике, было только пять групп крови. Почему? Он стал это объяснять. Мужчина определённо нёс полный бред, но делал он это очень уверенно. Первая группа — самая первая, и она есть только у европейцев. Вторая — азиатская, третья — негроидная, а вот четвёртая — инопланетяне. «Окей, а пятая тогда какая?» — задал вопрос смеющийся Эден. «Пятая?» Это смесь африканцев и пришельцев». «Гениально!» — не выдержала и прокомментировала я это. Дальше в аудитории начался шум и гам. Валерьян стал активно спорить с преподавателем и доказывать его неправоту. Наш тёмный маг стал применять какие-то аргументы, но Фрей просто махнул на это рукой, призывая к тому, что он старше и точно знает лучше. «А я армянка, и у меня третья группа крови». заявила девушка, сидящая позади меня. «Значит, твоя бабушка когда-то согрешила», заявил преподаватель и продолжил спорить с тёмным магом. «Анет, ну ты хоть что-то скажи», обратился ко мне красный от злости Керсипо. «Я ни разу не слышала такого, но тоже не согласна с этим». «А как ты считаешь? Расскажи», улыбнулся мне преподаватель. «Зачем? У меня ведь пять, вы помните?» «Да, точно. Ну ладно, сиди, отдыхай». Фрей отошёл от меня к Рафаэлю. Я же взяла листок бумаги и быстро написала записку Валерьяну, который сидел на втором ряду. Бросив её, я стала смотреть на его реакцию. «Просто успокойся, ему ты ничего не докажешь». Вот что написала я парню, а после улыбнулась. Несмотря на нашу вражду, я не хотела, чтобы он так активно тратил силы и нервы на какого-то там Фрея. Мне ведь будет не очень интересно учиться, если он устанет и уйдёт из борьбы. После пары я направилась в свою комнату, чтобы подготовиться к вечерней тренировке вместе с Лилей и Юлей. Но самом деле стоит отметить, что девушки обижались на то, что я скрыла от них факт существования призраков. «Как пары прошли?» — спросила меня Юля, когда мы начали разминаться. «Да, такое себе», — ответила я. «Просто Аннет не умеет кататься на лыжах», — засмеялась Джулия, которая всё же пришла на вечернюю тренировку. «Ну, тогда всё понятно», — кивнула лиля «А вы что, все умеете кататься?» «Разумеется. Как же нам в нашей деревне ещё зимой передвигаться?» Эту фразу Юлия произнесла сквозь смех, ну и возражение Лилии, так как девушка была не согласна с ней. «Не так у нас всё и плохо». Именно такой фразой она выступала против подруги. Тренировка прошла намного быстрее, чем пары. Я легко пробежала всю необходимую дистанцию, что очень радовало. Правда, теперь наши подруги сказали, что мы будем повышать объём тренировки. Это, конечно, хорошо, да и вообще нужное дело. Но вот только я не хочу снова приходить в комнату и сваливаться без сил. «Ну нет, может, потом...» Заныла Джулия после этого предложения. «Вы что, не поняли? Это не предложение, а приказ!» Поставила руки в бока Юлия, показывая, что спорить с ней бесполезно. Спорить я и не стала. Просто морально приготовилась к тому, что после новых тренировок вставать я не буду. Мне кажется, после этого слово «ходить» будет для меня смешной шуткой. Ровно так же было, когда мы в прошлый раз меняли дистанцию и тренировки. После того раза у меня несколько дней адски болели руки и ноги, да и вообще передвигалась я еле-еле. После нашей тренировки я села за домашнее задание. И да, в комнате никого не было, поэтому через несколько минут ко мне пришёл Джон. Наше задание — это обычно надо было что-то выписать или выучить, но в этот раз нам задали сделать реферат. Это задание было по микромагии, поэтому подготовить его нужно было обязательно. Моей темой была «Новые методы окраски огненных палочек». Тема лёгкая и сложная одновременно. Лёгкая тем, что сразу понятно, что необходимо в данной работе. Сложная в том, что эти методы надо было ещё и найти. Их не так много, потому что никто уже не изобретает новые. Ну, это и понятно. Зачем придумывать что-то, когда это уже выдумано и успешно используется в практике? Хотя всё же есть маги, которые стараются сделать более универсальные методы, чтобы выявлять сразу несколько видов. Реферат нам надо будет сдавать через неделю, но я тот самый ученик, который не любит откладывать всё на последний момент. Но я и не отношусь к той категории, которые всё делают в первые же дни. Я всегда выбирала время посередине и делала это для того, чтобы не оплошать. Несколько раз я видела, как люди делали сильно заранее, А потом про это домашнее задание все просто забывали. Да, мы это делаем для своих знаний и так далее, но если быть честными, то делаем мы это чаще всего для хорошей оценки или похвалы от преподавателя. Так мы и просидели за рефератом всё время. При этом, конечно же, пили чай и целовались. Мне очень нравилось проводить время с Джоном, а когда его не было рядом, то я сильно скучала. Не знаю, но за такое короткое время я к нему очень сильно привязалась. Он тот, кто всегда может поднять мне настроение. Сейчас я с ним переписывалась, так как время было уже более 23 часов. Над рефератом мы с ним сидели часа четыре, потом ещё я одна где-то час. Радует, что большую часть я уже сделала, однако мне ещё предстояло доделать и выучить. В комнате уже были все. Катя только что вышла из ванной и в своём розовом полотенце завалилась на кровать и стала играть в телефон. Вебер что-то писала в своём ноутбуке, скорее всего, искала фильм. Соня разговаривала по телефону с родными. «Что жить делала Лиля? Она спала». «Лиля, ты чего так рано завалилась?» — подошла к девушке я. «Анет, я очень устала и хочу спать». Не став больше мучить девушку, я направилась приводить себя в порядок. После водных процедур я, переодевшись, легла в кровать и достаточно быстро уснула. Сил у меня не осталось совсем, поэтому божества сновидений без сопротивления забрали меня в своё царство. Выйдя призраком из своего тела, я снова укрыла себя и даже позволила немного полюбоваться собой. Всё-таки сплю я мило». Все мышцы лица расслаблены, но поза достаточно странная. Никак не могу отучить себя спать с поджатыми ногами и распростёртыми руками. А потом ещё и жалуюсь, что у меня всё болит. В неспящем состоянии я бы никогда не смогла лечь в подобном положении. У меня в момент сломались бы и руки, и ноги, да и вообще всё. Я направилась в столовую. Всё же теперь я совершенно не боялась путешествовать по академии. Мне больше не страшны были безумные призраки, так как я была способна защитить себя. Единственную опасность в этом мире представляли монстры, которых было не так уж и много. После тех случаев я ни одного не увидела. Также были ещё тени, против них у меня не было и шанса. Только вот они просто так не появляются в этом мире, так как доступ к ним открыт всего несколько минут». Однако, несмотря на всё это, я по-прежнему ощущала себя некомфортно, когда видела моднесов Особенно мне было жутко, когда я видела ту самую девушку. Да-да, которая стояла в коридоре в ужасно неестественном положении. Кто она такая, я уже знала хорошо. Её звали Полина Фиалкова. Она была студенткой этой академии более века назад. В то время здесь было очень опасно, так как было множество вампиров и каких-то существ. Тогда эти места и лес просто кишели опасностями и ужасами. Сама девушка погибла, когда училась на втором курсе, и это было в 1876 году. Очень много таинственности вокруг её смерти, так как ни тело, ни тем более убийцу найти не удалось. Также масло в огонь добавило то, что родители девушки пропали через несколько месяцев, словно кто-то заметал следы. И раз в то время никто не настоял на выяснении обстоятельств, её тело не искали более шести месяцев, после чего просто признали без вести пропавшей. Я честно пробовала поговорить с ней и узнать хоть что-то, но она уже совершенно не та, что прежде. Она жаждет только убивать и мучить. Меня она не пугала, просто от неё шло напряжение, и я знала её историю. Мне было очень жалко девушку, но понимала, что помочь ей никак не смогу. «Аннет!» — услышала я знакомый голос Полины, но в этот раз он был другим. Я уже привыкла, что она говорит мёртвым голосом с ужасным кряхтением. «Да?» — удивилась я и обернулась. Передо мной и вправду стояла эта девушка. Она выглядела точно так же, как и всегда. Перекошенное и бледное лицо, окровавленное сиреневое платье с распущенными русыми волосами. Но одно в ней точно поменялось. Глаза. Сейчас они приобрели цвет и ясность. Я увидела, что она понимает и осознаёт, что происходит вокруг. Она смотрела на меня, а при свете луны блестели капельки слёз. «Помоги мне», — сказала она, после чего стала пропадать, становясь всё более и более прозрачной. «Как я могу тебе помочь?» — спросила я. «Ты должна уничтожить свет». «Так, погоди, я ничего не понимаю!» «Мне осталось не так много, но запомни, уберёшь свет, и я исчезну!» После этого она быстро отлетела от меня, и я увидела, как в глазах снова появилась привычная пустота. Что она имела в виду, я не поняла. Она повторила слова той старухи. «Может, надо просто найти её убийцу, но я думаю, это невозможно!» Я быстро пришла к своим наставникам, так как не хотелось мне больше беседовать с такими, как Полина. Слишком много мистики. После я рассказала о том, что произошло. К нам тут же подошёл один из призраков и предложил свои услуги. Карл Осинский жил в 17 веке и признан одним из лучших магов-следопытов за последние несколько веков. Сам он выглядел внушительно. Хорошо слаженная фигура, высокий рост — Короткие тёмные волосы и карие глаза. Всегда в военной форме, так как большую часть своей жизни он провёл в военных условиях. Как оказалось, мужчина уже занимался этим расследованием, но оно мало что дало, так как он был призраком. Главное, что он смог вычислить, что убийца не монстр и не вампир, а простой маг. Значит, что девушку убил один из своих. Убийца был жив, в этом были уверены абсолютно все. Это говорило о том, что ему сейчас не менее 150 лет. Найти такого мага было очень сложно, так как очень многие маги подходят под данный возраст. Всё это усложняло ситуацию до нельзя. Также Карл рассказал о том, что все следы убийцы оборвались в Москве. «По итогу я пришла к тому, что сама не являюсь следопытом, поэтому не смогу ничем помочь ей». Многие призраки пытались меня упросить помочь, но под гневные взгляды Евгения все тут же замолчали. «Не, ну можно тебя отправить в Москву, но, думаю, это плохая идея», произнёс Виктор и также не поддержал идею. Вот поэтому закрыли тему. Улыбнулась я и достала рапиру, чтобы начать тренировки. Я проснулась, умылась и отправилась бегать. «Сегодня у нас три пары языковедения, а значит, можно будет расслабиться и отдыхать. Буду сидеть в телефоне, ну или посплю, если будет уж очень скучно. Да, на пары Карелии я хожу только чтобы отдохнуть, ну и для своей статистики. А то Фиона тут же сообщит всем, что пары я посещаю выборочно. Я не хотела, чтобы обо мне так думали. на это была одна большая причина. Профессор Эвелин и куратор». Они ненавидели учеников, которые так ходят на пары. «Не вы составляли программу, не вам её и отменять, а то ишь гении нашлись тут». Именно так говорила Миранда. Её дико раздражали такие случаи, а они встречались достаточно часто. На таких учеников профессор всегда злилась и спрашивала у них гораздо больше. На её пары все всегда ходили, но она прекрасно знала всех нас и на какие пары кто ходит. поэтому могла задать вопрос и по языковедению, и по математике, да и вообще по любому предмету. Порой мне кажется, что она знает всё и вся, поэтому ей все восхищаются. Она гений и отличный преподаватель, которого волнуют наши знания. «О, как всегда, типа примерная», — услышала я голос Фионы, но никак не стала реагировать на это. «Что, сказать нечего?» «Что тебе нужно?» «Удивлена, что ты ещё не спишь». Только я хотела было что-то сказать, как вдруг в наш кабинет зашла Екатерина Сергеевна вместе с нашей Карелией. Та широко улыбалась и что-то рассказывала. В один момент они стали громко смеяться. В это время пара уже началась. «Так, Аннет, ты мне нужна. Вы ведь отпустите её со мной?» — ласково спросила Фомина у Феррер. «Ох, ну я даже не знаю, что на это сказать, Екатерина Сергеевна», — сделала думающее лицо наш преподаватель по языковедению. «Только если потом угостите меня чашкой чая?» «Знаете, это непосильная плата, но, думаю, я справлюсь с ней и найду для вас самый лучший чай. Если что, то я обожаю мате. «После этого меня забрали с моего отдыха». «Да-да, вот так вот, просто и легко, совершенно без какого-либо сопротивления, променяли меня на мате». «Обидно, неужели я дешевле чая?» «Нет, я не спорю, парагвайский чай очень вкусный, ведь не настолько же». Однако оказалось, что Карелия готова всю нашу группу променять на него, что немного успокаивало. Такие вызовы становились всё чаще, и это рождало новые движения против моей персоны. Особенно сильно бунтовала Фиона, которая считала, что теперь из-за уникального домена мне ставят хорошие оценки просто так. Знаете, это тот самый вариант, когда что бы ты ни сделал, всё равно плохо. Сначала у меня был один домен, и это всех не устраивало. Теперь у меня их два, и все завидуют мне. Только вот чему? Я до сих пор мучаюсь с этими силами. Однако стоит отметить, что почти все наши профессора — очень гневно восприняли подобные выражения от моих однокурсников. Тот же профессор Фрей сказал, «Это не ваше дело, если её вызывают, значит, она нужна». А профессор Эвелин, как для неё это типично, жёстко опустила наших лучших лидеров этого движения, сказав, «Я ещё раз вам повторю, вы здесь никто и звать вас никак. Вы слишком раскудахтались здесь из-за ничего. Преподаватели в нашем заведении — высококлассные и опытные специалисты, до которых вам расти и расти не один десяток лет, они сами решат, что и как им делать. После этого все стали помалкивать об этом, так как боялись гнева преподавателей. Ну ещё бы, даже всех любящая Феррер зло отнеслась к таким фразам, хотя она тот самый учитель, от которого это просто никто не ожидал. Когда я вошла в лабораторию, то Екатерина Сергеевна сразу стала метаться по помещению туда-сюда и обратно. Сейчас в ней действительно был мотор, благодаря чему она быстро перемещалась по всей комнате. Она была явно чем-то довольна и сильно радовалась. Широкая улыбка и счастливые глаза говорили об этом. «Я нашла!» — радостно сказала она, когда при очередном резком движении глянула на меня. О чём она говорит, я поняла сразу. На столе стояло несколько микроскопов, вокруг которых упорядоченно лежали мазки. Быстро надев всю необходимую одежду, я сразу же отправилась к аппаратам. Было очень интересно посмотреть, что же обнаружила преподаватель. Вернее сказать, мне очень хотелось посмотреть на бактерии, благодаря которым я могу путешествовать в мир призраков. Включив свет, я прильнула к окулярам и стала крутить винты для настройки резкости. Я уже знала, что если кто-то что-то находил, то далее управлять и настраивать предметный столик не нужно. Этому нас научила профессор Эвелин на практике, когда заменяла какой-то предмет. Именно так мы и поступали на микромагии. Чуть-чуть повернув винт, я увидела то, на что давно мечтала посмотреть. В поле зрения я увидела достаточно большие спиральные бактерии ярко-зелёных оттенков. Они не двигались так, как уже погибли, но я хорошо могла разглядеть их. У них была чётко выраженная капсула, которая отдавала жёлтой расцветкой. Сказать их размеры я, к сожалению, не могла, нас этому ещё не учили. Фон, на котором расположились бактерии, был тёмно-красного цвета. «Это потрясающе!» — восхищённо сказала я, после чего посмотрела на своего преподавателя. Екатерина Сергеевна стояла и светилась словно солнце. Она была очень радостной, и казалось, что преподаватель готова прыгать от счастья. Это даже удивительно, ведь она не впервые совершает открытие, для неё это не должно быть в новинку. Но, видимо, ей было на это всё равно, так как её радостям не было предела. «Я назвала их «Призрачные спирохеты», — сообщила она мне, после чего выключила свет микроскопа, о котором я уже запамятовала. «Простите, совсем забыла». Попыталась оправдаться я, так как за невыключенный свет нас сильно ругали. Екатерина Сергеевна махнула рукой на это и сказала, что и сама постоянно забывает его выключать. Её голова просто кипела от того, что она смогла открыть новый вид бактерий, что она придумала, как их культивировать, что смогла сделать краску для них. После недолгого разговора она сообщила, что мои бактерии имеют некое родство, с бактериями Луизы. Оказалось, что её зеркальные точки имеют прямое сходство с призрачными спирохетами. Почему их назвали точками? Потому что на этом настояла сама Герц. Вечная противница Фоминой была против того, чтобы Екатерина Сергеевна назвала её бактерией. В общем, там была своя целая история. «А метод окраски как назовёте?» — спросила я, так как вспомнила, что способы окрашивания — тоже имеют свои названия. задумалась преподаватель. «Я думала назвать её «ру-краской», — засмеялась она. «А я думаю, стоит назвать метод Фоминой». «Такая уже есть», — улыбнулась Екатерина Сергеевна. «Может, метод окраски по «фо-ру»?» предложила она. «А что я сделала для того, чтобы быть в названии окраски?» «Ну, ты давала мне вдохновение, а также твои рассказы подсказали, что стоит заглянуть в зеркальную окраску». Так мы и выбрали название, которое войдёт в историю. Честно говоря, я так и не поняла, почему Екатерина Сергеевна так усердно уговаривала меня быть в названии. Я ведь ничего и не сделала для этого достижения, всё сделала Фомина, она самый настоящий гений». Преподаватель предложила отпраздновать и поэтому приглашала к себе. Оказалось, что я второй человек, который видит эти новые бактерии. Преподаватель ещё пока никому не показывала их, так как посчитала, что я обязана увидеть их раньше всех, ведь как ни крути, именно у меня в крови они и живут. Дальше Фомина отправилась показывать новые бактерии профессору Эвелин и Ивашкевичу, которые, я уверена, будут в восторге. Я же в этот момент вернулась в комнату. «Девочки, всё, она нашла их!» — заявила я, когда только ворвалась в комнату. «Можем отмечать». «У нас завтра пары, какой там отмечать?» — посмеялась Джулия, хотя сама была бы не против потусить. «Вообще-то все преподаватели уедут на конгресс, и по итогу пар ни завтра, ни послезавтра не будет», — решительно заявила Катя. «Ого, это откуда такие сведения?» «Фюрер написала мне, что мы можем позажигать». После этого Софья стала высоко и радостно прыгать на своей кровати. У самой девушки очень пружинистый матрас, который она дополнительно купила, чтобы было удобно спать. «Вы уже слышали?» — зашла Лиля и тут же посмотрела на Катю, а девушка в свою очередь кивнула. «Да, идём в магазин!» — громко прокричала Софья. «Мы все немного напряглись, ведь новую вылазку я делать не хочу». Ещё отлично отсвечивал в памяти прошлый раз, когда произошёл взрыв. Только вот девочки настояли на этом, и весомый аргумент был в том, что мы лучше контролируем силы, особенно я. «Ну что, девочки, наконец-то большая пьянка!» Через полчаса все уже были готовы к путешествию за едой и напитками, среди которых также будут горячительные. но ведь мы отмечаем праздник, думаю, даже преподаватели на конгрессе будут выпивать. «Так, ну я вызвала такси», — заявила Катя, и все тут же посмеялись с этого. «Ты сейчас серьёзно?» — удивилась Лиля. «Абсолютно, а то мы телепортами разрушаем всю экономику». «Ясно», — посмеялась Соня. Через несколько минут мы уже стояли за воротами и ждали такси. К сожалению, Джона взять в магазин у нас не получилось, так как на него не было разрешения. Стоит отметить, что парень отпустил меня без каких-либо проблем, но при этом взял обещание, что я буду очень осторожной. За нами приехал большой жёлтый минивэн, прям какой и хотела Уранова. Только вот мужчина вышел и стал возникать из-за нескольких наших полупустых сумок. «Вас очень много, а вы не поместитесь». «Алло, дядя, ты чего? Тут место полно!» Начала ругаться с ним Соня, но мужчина был непреклонен и поэтому через несколько минут отъехал от нас. «Пофиг, новую сейчас закажу», — махнула рукой подруга. «Поставь ему одну звезду и вообще дай я ему отзыв напишу». Так мы и прождали ещё немного, и к нам приехала машина, в которую мы все дружно сели и, главное, вместились. Проезжая мимо того самого таксиста, Соня опустила стекло и показала нецензурный знак пальцем, и после этого ещё громко выразилась. «Мы достаточно быстро проехали всю дорогу, и за это время я что сделала? Правильно, немного поспала. Я была рада, что учебных дней пока не будет, отдохнуть от учёбы тоже было нужно, поэтому после нашего праздника я собиралась наконец-то нормально поспать, без всяких путешествий». Мы снова пришли в тот же самый магазин, только теперь решили не разделяться, так как больше не хотели влипать в какие-то истории. Также мы взяли с собой оружие, а Уранова и Вебер надели своё снаряжение. «Так, нам надо взять ананас, манго и виноград», — решительно заявила Соня и всех повела в отдел фруктов и овощей. «А ты умеешь их выбирать?» — усомнилась Лиля, которая не хотела чем-либо отравиться. «Да всё нормально будет». «Ну, смотри, поверю тебе». «Хорошо». После недолгих выборов Аккерман выбрала всё, что хотела из фруктов, и после этого мы направились в винный отдел. «Соня, давай не так много, как в прошлый раз». Остерегающе посмотрела Катя на подругу. «Ой, не надо тут, мы всё выпили». «Ну да, потому что две бутылки ушли и Фоминой». «Давай ещё скажи, что я вас всех спаиваю». Соня посмотрела на Катю. «Вообще-то так и происходит». «Тебе жить надоело, я не поняла. В себя поверила?» «Да, поверила. И что ты сделаешь?» Они снова начали спорить из-за ничего, и это могло продолжаться долго. Именно поэтому все вопросы решила Лиля. Девушка уверенно взяла шесть бутылок вина и положила в корзину. После она также положила два сосуда с виски. «Надо ещё взять ром», — улыбнулась Соня и взяла две бутылки. «Куда? Ты в курсе, что мы умрём от этого?» «Ой, да ладно тебе, нормально всё. Вон у нас Аннет вообще самая живучая», — посмеялась девушка. «Да, это была абсолютная правда. Теперь даже шутки ходили, что если я умру, то мир рухнет. Всё-таки сколько я пережила встрясок мира призраков, а после ещё нападения шил и Луизы. Я сама не верила своей удаче. Только все нападения Герц я пережила не сама». С самого начала меня спас Джон, а уже в Академии Фомина, которая очень вовремя оказалась поблизости. Сейчас, после предательства Горлова, ужесточили охрану Академии. Я вообще удивлена, что нас выпустили. «Что, призраков увидела?» — посмеялась Джулия, когда увидела мою растерянность. «Нет, просто задумалась о том, что удача на моей стороне». «Ну так хорошо, чего думать об этом?» Вмешалась Соня, продолжая выбирать Ром. «Везение не бывает вечным, и боюсь, что скоро всё пойдёт не так. Да, кстати, когда идёт всё гладко, я тоже начинаю переживать, что вот сейчас будет какой-то подвох», — закивала Лиля. «Так, всё, перестали. Надо быть уверенным, что всё отлично, и везение тогда будет с тобой. Не нужно думать о неудачах», — произнесла Аккерман и заулыбалась, когда нашла то, что искала. Но задумываться стоит. Нет. Под весёлые разговоры мы дошли до кассы, и я была очень удивлена. Народу было много, и перед нами было человек десять, а работала лишь одна продавщица. Вот такого я точно не ожидала. «А можно, пожалуйста, второго кассира?» — громко сказала Катя, и все люди на неё повернулись, будто бы она была каким-то лидером. «Девушка, вы не видите, я работаю!» Возмутилась женщина. «Так я и не спорю, но, может, вам кто-нибудь поможет? Нам вот точно помощь нужна». После продавец позвонила кому-то, и через минуты три пришла другая кассир. При работе двух касс работа пошла быстрее, и вот мы уже спокойно вышли из магазина и ждём наше такси. «Господи, как ты это сделала?» — рассмеялась Лиля и обняла Уранову. «Да бесят меня они просто. Как не подойдёшь, одна касса, только открыта». «А ты так часто тут бываешь?» — подмигнула Соня. «Ну, иногда бываю». В такси я села рядом с Урановой и стала замечать, что она сегодня в более приподнятом настроении, чем обычно. Нет, конечно, она никогда грустная не ходит, но сегодня всё равно немного другая. «Да, родной, оставь заказы на складе, я заберу, приеду сейчас». Водитель громко разговаривал по телефону и почему-то периодически смотрел на нас. «Что-то случилось?» — спросила Соня и впялилась в ответ. «Нет, просто вы не против, если я буду разговаривать по телефону?» «Нам всё равно. Просто мне партнёры звонят», — произнёс мужчина и сделал ударение на первый слог. «Звонят», — исправила его Соня. «Ну да, у меня же бизнес, своя пекарня, а такси — чисто для души». «Ого, круто! Значит, вы любите ездить на машине?» — включилась в разговор Джулия. «А вы иностранка?» «Да, я американка». «Ого, это круто! А у меня у брата, егошняя двоюродная сестра, живёт в Нью-Йорке». В этот момент я случайно бросила взгляд на Соню, у которой чуть ли припадок не случился. Девушка явно была в большом шоке от водителя, и я догадывалась, почему. Дело в том, что она очень серьёзно относится к русскому языку и постоянно злится, если кто-то не так произносит слова. Насколько мне было известно, слово «евошнее» нет в русском языке. Для этого россияне используют «их», «его», «её». И если исходить из этой логики, то мужчина должен был сказать «его», двоюродная сестра. Так мы и доехали. Джулия удивлённо слушала рассказы водителя, да и, честно скажу, я тоже. Меня удивляло, что такой человек ещё кого-то возит. У него было несколько бизнесов, а именно какой-то трикотаж и вот пекарни. «Да он врёт», — спокойно произнесла Лиля, когда мы вышли из машины. «Зачем ему врать? Просто показать, что он крутой?» — посмеялась Катя. «Ну, какой в этом смысл?» — удивлялись мы вместе с Джулией. Я не очень понимала, зачем ему было тогда всё это придумывать. Человек просто поделился своими успехами, и я, честно, очень рада за него. «Анет, он врал», — смеялся Евгений, который неожиданно появился рядом со мной. Наставник стал мне показывать мысли таксиста, но уже с первых минут я всё поняла и решила дальше не копаться в его голове. Удивительные люди здесь живут всё-таки. «Я чуть не умерла от того, как он ошибался в словах», — сказала Соня и плюхнулась на свою кровать. «Так, ну и чего ты разлеглась?» Катя нависла над подругой. «У меня орфографический инсульт, так что отстань». «Ты хотела ананас, вот и чисть его сама». Девушка взяла и бросила фрукт в сторону Аккерман, но та легко поймала его при помощи магии. «Ну вот и буду». Я же, сильно стукнув своими запястьями, зажгла огонь в руках, а потом отправила две огненные сферы прямо в камин. Искры тут же засверкали, и огонь ярко разгорелся, забирая территорию у древесины. «Выпендриваешься?» — посмеялась Соня. «Могу себе позволить». Далее мы все стали заниматься подготовкой к празднику. К нам приходили парни, которые ушли жарить мясо. Мы же занялись салатами и гарнирами. Лиля и Джулия стали делать картошку-пюре, мы с Урановой принялись за приготовление салатов. Вариаций было немного, поэтому мы остановились на простом. Помидоры огурцы с оливковым маслом и с крабовыми палочками. Соня взялась за фрукты. Наблюдать за ней было забавно, так как она пыталась аккуратно почистить ананас. Сначала она хотела сделать это красиво, но потом поняла, что на это красиво уйдёт большое количество сладкой части и отказалась от этой идеи. Сейчас она просто аккуратно счищала с него кожуру, И вырезала косточки. У нас сегодня будет свинина и курица. Я была этому очень рада, так как оба вида мяса я ела. В принципе, мой желудок мог переварить любой вид мяса, кроме баранины, на которую у меня была просто жуткая аллергия. Наступил вечер, и к нам в комнату пришли ребята. В нашей компании сейчас было очень много человек. Соня, Лиля, Джулия и Катя со своими парнями, а также я с Джоном. все мы весело уселись за стол и стали активно болтать. Я же положила голову на плечо Берга и стала смотреть на свой бокал красного вина. Цвет был очень насыщенный, прям такой тёмно-вишнёвый. Вкус напитка был яркий, но привкус этилового спирта, как и в любом другом, всё равно был. Я наслаждалась этим моментом. Быть в обществе близких друзей, рядом с любимым человеком — это лучшее, что может быть. Нет, мы немного пили. Скорее, вино служило для подогрева настроений. Еда была потрясающей. Картошка девочек получилась очень вкусной. Про мясо сказать можно было многое, но это всё равно не передаст его вкус. Знаете, это один из самых лучших вечеров в моей жизни и самый лучший в Академии, сказала я и подняла бокал. За нас, чтобы мы никогда не ссорились и проходили все испытания вместе. «Поддерживаю!» — громко закричала Соня, и мы чокнулись бокалами и рюмками.